Глава 25 Несколько дней прошло с тех пор, как Чеда вернулась от Салии. Она лежала в постели, глядя, как лучи солнца скользят по газовым занавескам соседского окна или стала мамину книгу. Порой ветер раздувал штору, и солнце на мгновение озаряло страницу, добавляя изящному почерку Салии нечто магическое. Снаружи раздалось три коротких резких свистка. Знак, что серебряные копья едут. Потом еще один. И еще, постепенно удаляясь на запад. Под окном стучали деревянные мечи детворы, две соседки ссорились на другой стороне улицы, заглушая песню старого хефхе, плетущего ковры. Вот зазвенели подковы, все ближе. Всхрапнул конь, резкий мужской голос рявкнул. «Пошёл!» И вскоре звон подков стих. Розовый квартал выдохнул и снова занялся своими делами. Чеда вернулась к книге. Она так и не смогла разгадать загадку маминого стиха. До ночи бетзаир оставались недели, но она уже начала тревожиться. Чтобы воплотить в жизнь свой план, нужно раскрыть тайны книги. Знание о том, что она дочь одного из королей, жгло её изнутри, как чёрное пламя. В глубине души хотелось, чтобы это была ошибка, неправильно понятое видение. По сравнению с пустынной ведьмой, она, Чеда, всё равно, что мул перед караванщиком. Откуда ей знать, как толкуют такие вещи? Но она не хотела обманывать себя. Видение говорило правду. Что бы она ни чувствовала к матери, а она по правде сказать не знала, что чувствовать к женщине, презиравшей своё дитя. Ее холодный рассудок Чеда хоть немного да унаследовала. Нет смысла отрицать правду. Напротив, ее можно использовать как преимущество. Вернувшись от Салии за полночь, она при свете лампы перечитала книгу, надеясь найти подсказки в историях. Пленение Тулатан, ее побег, изгнание Еринды из пустыни. Но ничего не нашла. Уставилась на стихотворение. Мама как будто пыталась докричаться до неё, сказать что-то, но Чеда никак не могла понять, что именно. «Поговорить бы с мамой, спросить у неё. Ты любила меня? Хоть немного?» Как же хотелось услышать мамин голос ещё раз, не ради ответов, а просто потому, что скучала по нему, по её сказкам на ночь. Слёзы застыли глаза, мешая читать. Солнечный луч выбелил страницу, коричневые чернила выступали резко, отпечатываясь на опущенных веках. Чеда вновь осмотрела странные пометки, сравнивая черные письменно с Алией и ее круглый почерк с элегантным маминым. Смахнула слезы и потянулась задернуть шторы, чтобы солнце не слепило. Одно из слов обвели другим цветом. В ярком луче это стало, наконец, очевидно. Слово «короля» Аккуратно обведено было мамиными коричневыми чернилами. Рядом темнели такие же пометки. Чеда перевернула страницу. Чисто, никаких обведенных слов, но и пометок тоже нет. Следующая страница. «Тайный». И три коротких значка на полях. «Письмена», «Прах» и «Восстал». «Шипом», «Могилу» и «Самоцветами». Всего она нашла 31 одно слово на 31 странице и тридцать одну пометку напротив. Тут была какая-то связь, но сколько бы Чеда ни крутила, ни вертела их, ничего не складывалось. С улицы тихонько постучали. Не сейчас. Чеда захлопнула книгу и спрятала в тайник. Под окном стоял дауд в коротких льняных штанах, чуть ниже колен, просторной рубашке и плетёных сандалиях. Без своих белых одеяний он выглядел совсем юным. «Нет», — подумала Чеда, — «он выглядел на свой возраст. Это достоинство, с которым он носил белые одежды учёного, делало его старше». Он поймал взгляд Чеда и улыбнулся, помахал неловко. «Поднимайся», — позвала она. Он посмотрел мельком на соседние окна, не следит ли кто, и взбежал по лестнице. От предложения присесть отказался. «Ты приходила в скриптории за помощью, так?» Спросил Даут, нервно облизнув губы. «Так», — осторожно ответила Чеда. «Но Амалас тебе отказал». «Да, но это очень важно, то, что ты ищешь». «Важно, Даут, для меня и для всего Шарахая». Он помолчал, собирая, видно, мужество в кулак для следующего вопроса. «Что ты ищешь?» «Значит, вот до чего дошло». Чеда ненавидела делиться своими тайнами, но знала, что надо бросить хоть какую-то кость, чтобы Даут помог. «Я хочу знать больше о Бет-Иман», — наконец сказала она. «Правду, а не рассказни королей». Он кивнул. «Я так и понял, из того, что услышал. Но зачем тебе это?» «Я думаю, что короли лгут нам о Бет-Иман. Я прочитала много текстов, и в каждом есть нестыковки. Ты изучаешь историю, значит, понимаешь, о чём я говорю». Тут кроются тайны, и смерть мамы с ними как-то связана. «Откуда ты знаешь?» «И что ответить?» «Никаких доказательств у неё нет, только расплывчатые намёки. Чеда сама толком не понимала, что происходит. Так как же объяснить Дауду?» «Никак. По крайней мере, не сейчас. Если на чистоту, Чеда предпочла бы вообще ничего ему не рассказывать, как бы жестоко это ни звучало. Чем меньше Дауд знает, тем лучше». «Просто поверь мне». дауд это, естественно, не убедила. «Давай прогуляемся». Чеда вдруг улыбнулась. «Ты что, на свидание меня зовёшь?» «Дауд Махзун Ава». Она хотела пошутить, просто чтобы сбавить напряжение, но он покраснел, как рак. Чеда почувствовала укол совести. Дауд беспомощно огляделся, не зная, как ответить, и слабо махнул на дверь, явно жалея, что вообще пришёл. «Прошу». Чеда сжалилась и стиснула его пальцы. «Вытащи меня из дома». На улице она вновь привычно захромала. Дауд бережно под руку провёл Чеду через розовый квартал и потянул на юг, к колодцу, здоровенной яме, давшей название всему околотку Она давно пересохла и по её стене сбегала глубоко вниз лестница, словно вывернутую наизнанку башню. Чеда вспомнила рассказы мамы о том, как дети плавали летом в холодной воде, и смех звенел над улицей. Но то было давно. Колодец и сяк, и люди обходили теперь этот квартал стороной, веря почему-то, что на нём лежит проклятие. «Дауд, зачем...» Дауд поднял руку, веля молчать, и начал спускаться по лестнице. Чеда последовала за ним. Солнце играло на противоположной стене колодца, но чем ниже они спускались, тем прохладнее и глубже становились тени. Наконец, остановившись на дне, Даут обернулся. «Я тебе кое-что покажу». Он нервно задрал голову, глянув на край колодца. А затем присел на корточки и нажал на один из камней в основании. «Ты знала, что в этом городе полно туннелей?» Он потянул камень на себя, скрипнули заржавелые петли, и стена будто зевнула чёрной пастью. «Один даже ведёт в скрипторе!» Сердце Чеды забилось быстрее. Так вот, почему Дауд звал её гулять. Он хотел показать ей, как проникнуть в тайны скрипторе. Она рассмеялась, но тут же зажала рот рукой. «Тебя отчислят, если узнают. И выпарют, это в лучшем случае». «Ты сказала, что это важно!» «Сказала». «Тогда идём». Дауд наклонился, собираясь протиснуться в тоннель, но Чеда остановила его и звонко чмокнула в губы. Дауд побурел ещё сильнее, чем раньше, но не отшатнулся. Выдержав её взгляд, кивнул серьёзно, как заговорщик, и быстро, но уверенно поцеловал в ответ, прежде чем нырнуть в тоннель. Она задвинула за собой камень, и наступила тьма. Когда глаза привыкли к ней немного, Чеда поняла, что вокруг на стенах бугрятся кристаллы вроде тех, что висели на дереве Салии, но куда больше, источающий слабый голубоватый свет, похожий на сияние Рии. Чеда понятия не имела, в какую сторону повёл её Даут. Быстро запуталась в поворотах и потеряла направление, решив положиться на спутника. Порой коридоры погружались в непроглядную тьму, порой их освещали скопления кристаллов. Где-то земля была неровной и скользкой, где-то сменялась каменными плитами, вырезанными явно человеческой рукой. Может, это место построил Тааш, ожидая прихода кочевников. Не зря ведь говорят, что Шарахай любим богами. Через четверть Лиги, по прикидкам Чеды, они дошли наконец до узкой винтовой лестницы, с сокованной железом дверью наверху. Дауд вытащил ключ и отпер её. После долгого молчания и тишины пещер лязг замка звучал громко, словно грохот тарана о железные ворота. Однако дверь отворилась бесшумно. Дауд зажёг лампу, и в неярком свете Чеда увидела круглую комнату с пустыми полками и железными колышками у входа. «Тебе дали ключи от скриптория?» «Не мне, а Амалосу», — ответил он. «А он даёт их мне. Зрение у него уже не то, что раньше. Он сюда почти не спускается. А остальные?» «Редко. Если будем придерживаться расписания, всё получится». Дауд поманил её к дальней двери. Теперь тихо. Он провёл Чеду через короткий коридорчик к другой комнате с книжными полками и дорогим ковром, нити которого сплетались валы, чёрные и золотые узоры. На столе в центре комнаты лежали стопки глиняных табличек на подносах. «Вот это для начала. Если скажешь, что именно мы ищем, я попробую сузить круг». Чеда покачала головой. да вот где мы сейчас?» дауд кивнул в сторону комнаты, из которой они только что вышли. Амаласу доверили присматривать за дверью в туннеле. Когда-то он трудился здесь, на с тех пор, как я стал его учеником, больше не спускается сюда, посылает меня раз в неделю за старинными книгами. Несколько раз в год приходят проверяющие из обители, но последняя проверка была пару недель назад. Так что я смог забрать для тебя кое-какие книги. Он указал на перо и чернильницу рядом со стопками глиняных книг и неровных бумажных листков. «Напиши, о чём хочешь узнать, и когда придёшь, «Я принесу, что смогу». Он кивнул на маленькую медную урну на полке. «Оставь записку в урне, я найду. Если ничего не надо, оставь всё как есть». «Может, я просто приду к тебе и скажу, что мне нужно?» «Нет! Никогда не говори об этом в городе!» «Но записку могут найти». Он бросил взгляд на урну. «Скажу, что делал записи для исторического трактата. Я рад буду поговорить с тобой, Чеда, но не об этом». Это не должно дойти ни до Амаласа, ни до, не дай боги, королей. Боишься, что король шепотов услышит? Не шути так. Он и вправду многое слышит. А если привлечь его внимание, не отстанет, пока не проговоришься наконец. Много людей погибло из-за неосторожности. Прости, ты прав. Чеда знала, скольким он рискует ради неё. Я понимаю. Он успокоился и на мгновение снова стал похож на хулиганистого мальчишку, носившегося по всему базару. «Спасибо, Дауд. Ты сказала, что это важно». Он говорил это и раньше, но теперь в его голосе слышалась настороженность. «Это важно». Дауд кивнул. «Тогда сделай всё возможное». Он ушёл, оставив дверь приоткрытой. Чеда села за стол, взяла первую табличку. Читать было тяжело, язык с тех пор изменился. «Сколько лет этим текстом?» — подумала Чеда. «Сотня? Больше?» Вряд ли больше четырёх сотен, ведь она просила сведения о Бет-Иман, но сомневалась, что они настолько стары. Они описывали Бет-Иман сухо. В какой-то день, такую то ночь 12 королей заключили судьбоносную сделку с богами. Эти таблички ей ничего не дали, однако кое-что бросилось в глаза. На четвёртый автор упомянул Наламы. Чеда всегда думала, что все семь пустынных богов присутствовали во время Бет-Иман, А на этой табличке говорилось о её отсутствии. Отказ Наламы прийти огорчил Кирала, первого среди королей. Но боги всё равно провели тёмный ритуал. Нужно было искать дальше. Но больше ни в одной хронике не написано было, что Наламы, младшая из богов, не явилась на зов. В лучшем случае богов просто не перечисляли по именам. Закончив чтение, Чеда царапнула на листочке. «Упоминание богов на холме Таурият и чудеса Наламы». А потом, вспомнив каплю крови с Алией на пальце, продолжила. «Обычаи стальных дев». И подписала «Савади». «Сегодня Хунди, завтра Лазди, потом Савади». Итого у Дауда два дня на поиске. Чеда надеялась, что этого хватит. Слишком много вещей, которые нужно узнать. Слишком мало времени».